события семнадцатое. Марья Ивановна, а во Вторую мировую войну мы с кем воевали? Вавочка, ты что, дебил? С Германией! С Германией? А против кого? Первая мировая война. Про спецподразделения. Со своей стороны французы создавали подобные отряды из сенегальских стрелков. Немцы побаивались негров. Их было плохо видно в темноте. Привет, Иван Ефимович. Не в курсе, летающая лодка Ш-2 добралась? Первое, что спросил у Харунджева бывшего, и понятно. Пусть она берет всего 150, ну в самом крайнем случае 200 кило груза, но это кажется ерунда. Сегодня два рейса, завтра, послезавтра, и вот уже тонна. А возить она должна в основном боеприпасы и оружие. Это только в плохих американских фильмах. Рэмбо стоит по колено в гильзах и стреляет, и стреляет... Вопрос к режиссеру, а где эти тонны гильз хранились до этого? При этом нужно не забывать, что снаряженный патрон весит больше гильзы. Рэмбо не было. Был вместо него целый взвод. Следовательно, нужно в 30 раз больше патронов. Была небольшая надежда, что японцы поделятся, но это бонусом будет. Рассчитывать надо на себя. прилетела Как раз когда мы отправлялись. Договорились, что ее заправят и сразу назад. До темноты рейс сделает, а назад уже утром, как расцветет. Привезет четыре ящика патронов к винтовкам Арисака. Ответил крепким рукопожатием Светлов. Четыре ящика. Картонные коробки с патронами хранились в деревянных ящиках по 1260 патронов на коробку. Вес ящика 41 килограмм. Получается, привезет 5000 патронов на 30 человек. Слезы. Давайте ужинать. Как раз каша поспела. Пограничники ушли к себе, так что на берегу под прикрытием кустов установили палатку и рядом из обрезков от причала соорудили небольшой столик. Что-то опять Брехт плохо посчитал. Людей получалось с пилотом 13, а палатка на 10 человек рассчитана. Хотя часовые нужны. Влезут, значит, все. Поели. Пока диверсанты маскировали палатку срезанными ветвями и маскировочной сетью, а железнодорожники стирали перепачканную выли одежду, Брехт со Светловым сползали посмотреть, как продвигаются дела у японцев. Второй раз проще. Уже даже след виднеется в прошлогодней листве, как крокодил прополз. Ну или ежик прошел. Тот тоже все листья перевернет в поисках червячков и жучков всяких, словно не маленький комочек, а большущий кабан. В этот раз выползли куда положено. Отлично все видно. А ведь целый день артиллеристы позицию обустраивают. Подальше от скалы окоп отрыт уже в полный рост. А там, где скала вылазила близко к поверхности, упертые сыны восходящего солнца углубились по пояс. И не думали даже останавливаться, вгрызались и вгрызались в камень кирками. Освободившиеся не сидели, закинув ногу на ногу, а обустраивали позиции для пушек. «Расчистили землю от камней, выровняли площадки и сейчас из вынутых и валяющихся поблизости камней сооружали что-то наподобие крепостного вала». «Молодцы. И офицеры у них молодцы. Такую оборудованную позицию легкой штыковой атакой не взять. Вон по флангам еще пулеметы поставят и трендец наступающим гайдзинам». Светлов в брехтовский бинокль внимательно осмотрел позиции противника и потянул Ивана Яковлевича вниз. Извиваясь, как уже, преодолели первые метров сто спуска, а потом пошли, пригибаясь. Погранцов, кстати, не обнаружил. Хотя Устюгов Петр Петрович, начальник погранзаставы, клятвенно заверил, что секреты поставил. Будем надеяться, что своих опознали и пропустили. А то, что же это за секреты? Что думаешь, Иван Ефимович, справятся наши ребята? Должны. Прямо завидно стало. Такое трудолюбие. Валы эти тоже используем. «За ними можно мухобоя поставить». «Чего?» — мотнул головой Иван Яковлевич. «Это так у нас зенитные установки окрестили». Ухмыльнулся в черные усы бывший Харунжей. «А, понятно. Слушай, Иван Ефимович, а ведь не получится завтра ночью начать Нужно противотанковые ружья завести, нужно зенитные пулеметы, ручные гранатометы, что Шавылин привез. Много получается». Не успеют наши маленькие самолётики завести. Высказал свои сомнения Брехт. Не просчитали? Да нет, просто готовились начать эту войнушку сами, и тогда всё правильно посчитали. А тут её японцы начали, и теперь расклад совсем другой получается. Ничего страшного. Судя по тому, что я видел, там, внизу, справа от небольшого озерца, которое на карте помечено, как озеро Заяц, военный лагерь, И по его размерам можно прикинуть, что на нашем берегу реки не больше ста человек у сопостата. С этими справимся. Пока они будут соображать, что же с нами делать, и советоваться со своим генеральным штабом, начинать ли настоящую войну с артиллерией и самолетами, мы уже все, что нужно, завезем. Точно. Войну начать непросто и не быстро Ну, тогда отдыхайте. Завтра еще понаблюдаем за противником. Людей примем, и в ночь начнем освобождение родной земли. Вот что значит опыт. Абрехт хоть и прожил здесь уже почти три года, в этой реальности. Все отвыкнуть от 21 века не может. Все офицеры на язык лезут, до да майоры всякие. И забыл, что сотовых телефонов нет еще. И донести новости до Токио, и получить приказ оттуда назад, для окопавшихся на том берегу японцев, не быстрое занятие. А еще ведь и не готовились в полномасштабной заварушке. Пока еще резервы подтянут. Ту же доктрину у самураев на чужой земле воевать и малой кровью. Нет, ребята, тут вам, не там.